Глава 18. Первый этаж. Начало боя прошло почти идеально. Мона высунулась над краем Колизея, специально, чтобы один из скелетов ее увидел. Тут был узкий момент. Позовет ли костяной монстр подмогу? Но нет. Он предпочел рвануть за своей жертвой в одиночку. И уже скоро мои ветераны взяли его в коробочку, поражая ударами своих стихий со всех сторон. Выходило, кстати, довольно слаженно, хоть пока и без особого результата. Мой взгляд перешел с охотников на жертву, спокойно, кстати, выдерживающую град из трех окруживших его стихий. Скелет внешне представлял собой простой белый костяк с длинным мечом. Ничего необычного или странного, но вот если остановиться на его описании через линзу зла, то тут уже все резко менялось. Он оказался почти полной копией монстра из ущелья тоже обычного типа и тоже регенерация в свойствах, из отличий только то, что один был сотворен жизнью, другой — смертью. Кстати, я думал, что полное восстановление после любых, даже самых жестких атак — это особенность стихии Демиурга. Но, как оказалось, прислужники-старухи справлялись с этим ничуть не хуже. «Готово!» — неожиданно до меня донесся торжествующий крик Николаса. С его рук сорвалась очередная волна огня — Но на этот раз она не просто ударила по созданию смерти, а словно поселилась на его костях, окутав их со всех сторон. После этого ветеран Усач фактически вышел из боя, пуская все свои силы на поддержание созданного им пылающего покрова. А вот Мона и Шогин наоборот навалились на скелеты изо всех сил, и теперь впервые с начала боя это начало приносить результат. Словно регенерация скелета дала сбой» и начала восстанавливать не все нанесенные ему повреждения, а только их часть. Выглядело это даже в какой-то мере красиво, пусть и жутковато. Кости истончались, осыпались сухим пеплом, развеиваясь искрами, пока медленно и еле заметно в свете пробивающегося через окна башни солнца. Но ведь это только начало. «Хороший огонь!» — я показал большой палец Николасу. «Да, режет 10% исцеления!» «Тяжело держать, но зато я так смогу не только с обычными монстрами, а с кем угодно», — парень гордо вскинул голову. «А вы почему так медленно работаете?» Я посмотрел на Мону и Шоги, которые от моего замечания аж покраснели. Ведь ветераны же, неужели их так просто вывести из себя? «Медленно», — первой не выдержала девушка. «Да мы поддерживаем такую скорость, что этот скелет не успевает лечиться. Пропустим один шаг регенерации». И никто не посмотрит на то, что она срезана. Все сразу зарастет. И вы планируете вот так сражаться по два часа на скелета? Я быстро посчитал, сколько будет уходить времени на одного противника. И это на первом этаже. На втором будет уже, допустим, часа четыре. А потом все больше и больше. Пока вы просто по умолчанию не начнете отдавать смерти больше, чем получаете. Кажется, я начинаю понимать, на что рассчитана местная система с высасыванием энергии. Мы бы не пошли туда, где слишком сложно, возразил Шоги. То есть вы опять верите в честность башни, уточнил я. Будь я тут хозяином, поставил бы поле высасывания на 20% мощности, заманил бы вас повыше, перекрыл путь назад, а потом бы выкрутил мощность до максимума. И что бы вы делали, осознав, что когда дойдете до первого этажа, лишитесь всего, даже если победите во всех схватках. Кажется, мои ветераны побледнели. Что ж. Я рад, что смог заставить их думать. «А у тебя есть план?» — оборвала паузу Мона, отступая от скелета, и теперь только блокируя его атаки. Шоги последовал ее примеру, и уже через мгновение монстр, несмотря на все еще пляшущие по нему языки пламени, полностью восстановил свои жизни. Да, за раз он откатить повреждения не мог, а вот за два — легко. «Конечно!» улыбнулся я, решив показать ветеранам свою рабочую стратегию для таких противников. «Вытаскивайте свое холодное оружие. Будем добивать этот суповой набор комбинации ударов». «Но у нас нет холодного оружия», — удивился Николас, тоже отменив атаку своего ползучего пламени. «Его только стражники носят, по традиции, а все остальные предпочитают не отвлекаться от стихий, которые дадут гораздо больше пользы. А еще комбинация ударов — это же прием обычных смертных. Я видела что-то подобное в своем мире», — добавила Мона. «Они объединяют около десяти-двадцати ударов в одну серию и наносят так больше урона. Вот только вряд ли этого хватит, чтобы убить тварь из башни старухи». «Да, и мы боги», — закончил парад сомнений Шоги. «Мы просто не умеем пользоваться смертными силами». «Для начала ловите», — я засунул руку в невидимый карман и вытащил оттуда три копья. Думаю, для новичков работа на дистанции будет удобнее. А то, что подобное оружие требует большей скорости и силы, так ничего страшного, боги у меня в отряде или нет. Если даже Петрович когда-то освоил свою деревяшку с лезвием на конце на приличном уровне, то и эти точно справятся». «Что дальше?» — спросил Николас. Каждый из строицы поймал оружие, но только одной рукой. Второй, удерживая копье в стороне, как порой некоторые неженки держат застрявшие в слевых ван волосы. Они продолжали работать со своими стихиями, не решаясь оставить между собой и прислужником старухи только честную сталь. «Дальше пробуйте бить», — усмехнулся я. «Мона сказала, что 10-20 ударов не дадут вам особого усиления. Так нанесите сто-двести ударов за раз. Как вы жаловались! Вы — боги! Вот только это не значит, что пути смертных для вас закрыты. Нет» просто у вас нет в них ограничений». На какое-то время в воздухе повисла тишина, а потом Шоги решился. «Мона, Николас, придержите скелета вдвоем, я попробую». Ветеран отступил назад на пару шагов и впервые, ухватившись за копье, двумя руками вскинул его над головой, словно длинный, тощий богомол. «Не нужен замах!» — принялся командовать я. «Просто бей! Главное, выдерживай ритм! И не больше секунды между замахами!» Шоги сосредоточенно кивнул, а потом ринулся в бой. Он махал копьем, нанося удар за ударом. Десять, двадцать, тридцать. Мне начало казаться, что в результате даже с обычным оружием в руках он превзошел по урону свою стихию. Но, увы, сказался недостаток опыта. Скелет ловко пригнулся, не глядя увернувшись от очередного толчка копьем. Шоги не успел среагировать, и его серия прервалась. Тридцать удар! выдал он свой результат. И да! «У меня открылся смертный навык сложения ударов в комбо. Длительность не ограничена, прирост от каждого 50%. Значит, это действительно может сработать». Николас задумчиво вытянул нижнюю губу и дунул вверх, устрашающе пошевелив своими усами. «Тогда я следующий». Шоги хотел сначала возмутиться и сам попробовать еще раз, но потом одумался и понял, что тренироваться по очереди — это справедливо. А я довольно кивнул. «Хорошо, когда твои подопечные ладят, и это помогает им быстрее учиться». Николас в итоге сделал почти 40 ударов. Потом Мона довела свой счет до 60. Не потому, что она была лучше. Сказалось то, что ветераны не просто нарабатывали руку во время своей очереди, но и наблюдали за товарищами, не повторяя их ошибки. Те же попытки скелета увернуться, их довольно быстро научили отслеживать и доводить удары до конца, несмотря ни на что. «Добейте длину серии до сотни!» «Покажу прием, который поможет вам ускорить процесс. Прием смертных людей». Я поставил перед ветеранами новую цель, и пламя в их глазах разгорелось еще сильнее. Забавно, еще пару минут назад они смотрели на все, что ниже способности богов, сверху вниз. А тут прям ждут не дождутся. Впрочем, я рад, что мы пошли именно в этом направлении. А то я лично знавал пару людей которые были настолько уперты, что легко игнорировали все, что не укладывалось в их картину мира. Причем даже если видели все своими глазами. Говоришь им, например, что не обязательно платить риэлторам при продаже квартиры, и что полно банковских и даже государственных сервисов, которые возьмут на себя подготовку всех документов за гораздо меньшие деньги. Они лишь пожимают плечами и идут гордо отдавать 5% от стоимости жилья просто потому, что где-то когда-то слышали, будто так принято делать. Пользуясь тем, что моя троица отвлекла на себя все внимание монстра, я решил тоже под шумок провести пару экспериментов. Естественно, не с комбинацией обычных ударов, а кое с чем посложнее. А то ведь рано или поздно мы поднимемся на следующие этажи и встретим противников более высокого уровня, на которых столь простые приемы уже не подействуют. Итак, для начала в дело отправилась пирамида зла развернутое в режиме атаки острием к врагу. Скелета раздробило по пояс, но он почти сразу собрался. «Неплохо. Выходит с замедляющим регенерацию огнем Николаса, я смогу прикончить его за 10 подходов. После такого пробовать удар с помощью ликов или каких-то более слабых техник я уже не стал. Вместо этого решил проверить более базовые вещи». Например, как превращенные в монстра энергии смерти взаимодействуют с моими стихиями сама по себе. Первым делом я отправил вперед обман. Он начал изменять скелета, покрывая его чем-то вроде желтой корочки. Но та почти сразу осыпалась, оставляя нашего противника в первозданном виде. Вышло очень интересно. Во-первых, я снова столкнулся с желтым осадком. Только на этот раз не во время столкновения зеленой слизи и окружающего мира, а на стыке стихий. А во-вторых, я явно портил стихию старухи. Да, скелет восстанавливался, но силы-то он на это откуда-то брал, причем это было не как с остальными стихиями, когда смерть просто растворялась в воздухе и потом могла снова пойти в дело. Нет, я переводил ее в принципиально новое состояние, и мощь этой стихии уменьшалась понемногу, но навсегда. Так что если представить, что у меня есть в запасе бесконечное количество времени — теоретически можно засесть под башней и свести всю стихию смерти под ноль. Если, конечно, в итоге не окажется, что я пытаюсь ложкой вычерпать море, остановил я сам себя. Нет, мне определенно нужно больше информации. 101 удар!» До меня донесся довольный выкрик Шоги. Именно он первым взял новую вершину, и пришло время показать ему обещанный прием, Или лучше сразу парочку. Для этого я собирался воспользоваться своим опытом со времен приключений в Долине Кровавых Рассветов. Тогда я передавал свои способности паладинам, и те потом уже самостоятельно могли их использовать. Ветераны, как в свое время, Лена и Кирилл, тоже принесли мне клятвы верности, так почему бы и нет. Я посмотрел на своих последователей через призму зла, а потом спокойно, как будто уже не раз это делал, добавил им в ауры... Знание приема «Кровавый взрыв». «Теперь пробуй». Я принялся объяснять долговязому, что ему нужно сделать. «Для начала активируй ярость. Это почти как комбо ударов, которые вы уже освоили. Только зависит не от ловкости, а от силы. Твои удары сразу станут в два раза мощнее. А потом сразу добавляй к этому новый прием. Девять тычков, чтобы его активировать. Главное, не промажь» и тогда на десятый ты сможешь использовать взрыв, который усилит последний удар еще в пять раз. Я говорил, и Шоги сразу пробовал воплотить это в жизнь. Было видно, что скелет и так уже еле держит его удары, продолжая бой только благодаря своей бесконечной регенерации, которая раз за разом восстанавливала его тело. Вот только вместе с яростью и взрывом ветеран выдал такую мощь, что прислужник смерти не выдержал и разлетелся на кусочки теперь уже навсегда». «Круто!» — выдохнул долговязый, опираясь на копье. «Кто бы мог подумать, что приемы смертных будут настолько эффективны против одной из сильнейших стихий?» «Никогда не недооценивайте чужие силы», — улыбнулся я. «А теперь продолжаем. На арене как раз осталось три скелета. По одному на каждого. Так что, вперед. «Может, продолжим по одному?» — невольно напрягся Николас. «А то, если каждый будет сражаться...» «Так кто же нас прикроет, пока мы проводим эти комбо?» «А как сражаются люди?» Я не собирался позволять своим воинам искать легкие пути. «Они и уворачиваются от чужих атак, и бьют сами. Вот и вы так попробуйте. Я, конечно, подстрахую, если вас совсем уж убивать будут, но лучше все же старайтесь справиться сами. Если на первом этаже у нас есть возможность сражаться в большинстве, то дальше. Я более чем уверен, что там все будет гораздо неприятнее». Ветераны переглянулись, кивнули мне, соглашаясь с моими мыслями, а потом отправились нарабатывать свои новые рефлексы, распределив оставшихся трех костяных воинов между собой. Я же продолжил им мешать. Не специально, конечно, а потому что еще не закончил со своими экспериментами. Пристроившись рядом с Шоги, как с самым опытным, я столкнул скелета с чистой стихией зла. Увы, тут ничего интересного не произошло. Монстр немного замедлился. Но это просто из-за того, что он попал в поле действия чуждой ему силы. И все. Четыре секунды, и он переборол поставленную мной пелену и просто перестал ее замечать. Что ж, тогда следующий эксперимент. Я говорил вслух, чтобы мои действия не оказались уж слишком неожиданными для сражающегося со скелетом долговязого ветерана и его боевых товарищей, тычущих копьями двух других монстров. Столкнем смерть со смертью». Я взмахнул косой прямо над головой костяного воина и пролил на того дождь из зеленой жижи. Как и следовало ожидать, смерть усилила свое создание, и шоги пришлось постараться, чтобы не попасть под руку, словно открывшему второе дыхание скелету. Полегче, только и успел пробормотать долговязой. Да, не очень красиво я его подставил, но все равно хорошо получилось. Я только что подтвердил на практике, что мое умение прорезать порталы в астрал И в мере смерти никуда не делось. Старуха не смогла его заблокировать, хотя явно была этому не рада. И это прекрасно. От тренировки Зеленой стихии я снова вернулся к обману. Теперь мне захотелось проверить прием, который я проделал в усадьбе Бурова Льда. Ведь если получится запустить точно такой же силовой каркас внутри башни смерти, то это откроет передо мной огромные возможности. Я не стал терять ни секунды. Быстро сделал копию первого этажа, увеличил ее в размерах и толкнул вперед. Когда я пару часов назад подчинял дом подручных клана Хо в момент касания его стен, я почувствовал легкое сопротивление. Сейчас же у меня появилось такое чувство, что я с размаху врезался в бетонную плиту, а потом та еще развернулась и дала мне сдачи. Из носа потекла струйка крови. Я вытер её, нахмурился. «Очень хотелось собраться с силами», и попробовать еще раз, доказав, что я сильнее смерти. Вот только это, очевидно, было не так. Пока не так. А если я хочу победить сейчас, а не в будущем, то нужно пользоваться умом, а не количеством алтарей. Искать возможности там, где остальные их не видят. Кстати, насчет возможностей. Я вспомнил, как только что усилил скелета энергии смерти. Ведь это как раз то, что я искал. Да, с одной стороны, может показаться, что делать врагов сильнее — это совсем не то, что надо мне. Вот только с другой, делать врагов сильнее — это тоже возможности на них влиять. А даже самыми добрыми намерениями можно вымостить дорогу в ад, особенно если подойти к этому со всей душой. «Мона! Николас!» Я увидел, как двое других ветеранов уже закончили со своими скелетами. После добавления приемов набор урона существенно ускорился. И это столь же быстро сказалось на результате. «Помогите Шоги! Сейчас я буду добавлять его скелету сил! Постарайтесь все вместе его сдержать!» Я выдал инструкции, а потом, не теряя время зря, снова прорезал пространство над монстром и принялся поливать его энергией смерти. Раз за разом. Получалось красиво. Зеленая жижа мгновенно впитывалась в кости, сначала без следа, а потом на них начали проступать изумрудные разводы словно татуировки. И с каждым таким знаком скелет ускорялся. Он двигался быстрее, его меч бил с большей силой. Он начал строить рисунок боя так, что трое моих ветеранов, несмотря на весь свой опыт, начали мешать друг другу. "Круто", присвистнул я. "Мощь, скорость, мозги. И эти рисунки с ними явно связаны". Враг стал уже слишком опасен, чтобы как раньше махать косой у него над головой. Так что я перешел на дистанционный вариант техники. Создал объемный треугольник из обмана, метрах в трех над землей, а потом прорезал им пространство прямо над скелетом. Того прямо-таки залило смертью. Первые три татуировки еще больше разрослись, при этом я, увы, не смог рассмотреть новый вариант рисунка до конца, потому что его скрыло за появившимся сначала доспехом, а потом и плотью. «Да...» Недавний скелет оброс мясом, мышцами и сухожилиями за считанные секунды. И вот передо мной уже стоит человекоподобное существо с головой ворона и покрытым перьями торсом. кар Из горла существа вырвался птичий крик, а потом перья сорвались с его тела, собрались в облако, словно висящие в воздухе кинжалы, и рванули вперед. «Хорошо, что я понял это заранее». Я успел подставить перед троицей ветеранов защиту в виде развернутой широкой стороной к врагу пирамиды. Я почувствовал, как моя энергия прогнулась под гнетом четырех перьев. Секунда, две... Мы мерились силой. Три, четыре... Я отыграл около метра. Вот только я помнил, что сейчас стихия врага должна будет меня превзойти. Опасно, но знание — сила. В последний момент я отменил свою защиту а потом, воспользовавшись недавним отступлением этого ворона смерти, снова успел ее поставить. Теперь у меня снова было 4 секунды, чтобы продумать следующий шаг. К счастью, это было уже не нужно. Перья все-таки сгорели в моей защите, и враг на мгновение замер, рассматривая меня, именно меня, черными бусинками своих глаз.